Я, наверное, не совсем нормальный человек. Почему? Очень просто. Завтра полет, такой полет, а я совсем не волнуюсь. Ну, ни капли не волнуешь. Разве так можно? Это отлично, Юра. Рад за тебя. Желаю спокойной ночи. Когда закончил эти записи, на часах было 21 час 30 минут. Зашел Королев, пожелал спокойной ночи. Волнуется, что и говорите. Юрий и Герман улеглись спать, но еще в полголоса переговариваются. Наконец их голоса умолкли. Спокойного сна тебе, старший лейтенант Юрий Гагарин. Завтра ждет тебя большое испытание мастерства и мужества, знаний и воли, моральных и физических сил. Весь мир, народы всех стран и континентов должны увидеть, на что способен советский человек. Великая миссия выпала тебе, Юрий. Спокойной ночи.